Глава двадцать девятая. Эльмар рассмеялся. «Что, с троллем не вышло, так Каварас вас подослал? Нет у меня амулета». «Нас подослал великий Зильгарон!» Шаман гордо задрал короткий и сплющенный нос. «Он говорил с вами лично?» Уточнила Марита, крепче прижавшись спиной к Эльмару. Их пальцы переплелись, сердца забились в одном ритме, даже дышали они в унисон. «Понятно, что гоблинов используют, ведь против магии и чародейки те были бессильны». «Да, и позволил убивать, если вы не отдадите то, что ему нужно», — процедил шаман и махнул рукой. Из-за кустов, где скрывались ещё гоблины, полетели стрелы, но магический щит Мариты отразил их. «Держись, лисёнок, они пытаются тебя спровоцировать». «Поздно», — выдохнул Эльмар, чувствуя, как его тело начало меняться, — а кожа покрылась серебристой шерстью. В следующий миг он опустился на четыре лапы, хищно оскалился и прыгнул вперёд, в зелёно-серую толпу. Его когти легко разрезали кожу тварей, клыки впивались в их плоть, а на языке оставался противный привкус их крови. Но врагов было слишком много. Марита швыряла в мерзких гадов огненные шары. Они обжигали, взрываясь яркими вспышками, и вынуждали гоблинов отступать. Но тут шаман, скорее всего, получающий силы от пославшего его демона, задействовал какое-то заклинание, и со стороны изумрудинки пополз густой серый туман. Разглядеть серо-зелёных тварей стало гораздо сложнее, они всё появлялись и появлялись, словно кто-то открыл портал с маховой топи. «Они заманивают тебя!» — догадалась Марита, пытаясь нащупать магией место прохода и закрыть его. Она видела, что её лисёнок сражается как зверь, разрывая болотных гадов и пытаясь добраться до шамана. Но тут из тумана вылетел костяной кинжал и вонзился Эльмару прямо в бок. Чародейка даже не сомневалась, что лезвие отравлено, но сейчас было важнее найти портал. Марит так увлеклась, что перешагнула за грань реальности. Зато сразу же увидела сильный магический поток, идущий из мховых топей. И до того, как перекрыть, задействовала свои силы, чтобы втянуть в него всех гоблинов вместе с отчаянно сопротивляющимся шаманом. Только после этого, оглядевшись, поняла, что провалилась в мир духов, причём без всякой связи с обычным миром. А где-то там, на берегу, её ждал раненый Ильмар. Хватит ли у него сил, чтобы её найти? Сумеет ли докричаться? Как же глупо они попались в хитрую сеть, сплетённую изилгороном и коварством. Никаких сомнений, что без помощи последнего не обошлось у Мариты не было. Спровоцировать недавно вставшего на путь превращения Ильмара большого ума не надо, но вряд ли древний демон знал о почти единственной слабости великого мага богряного леса. Зато Зельгарон очень хорошо знал, как опасно живым находиться в мире духов, как и о том, что здесь он во много раз сильнее чародейки. Марита чувствовала, что демон где-то рядом, прячется в бескрайней туманной зыбке. В это же время Лимар, тяжело дыша, вынюхивал следы своей черадейки. Он видел, как её тело плавно осело на землю, помнил её последний взгляд, полный тревоги и решимости. Значит, это был переход в мир духов, а не смерть. Кровь сочилась сквозь серебристый мех, а яд медленно распространялся по телу, вызывая слабость и головокружение. Неужели ему суждено погибнуть так глупо? Лес вокруг был тихим. Лишь ветер шелестел листьями, словно насмехаясь над его беспомощностью. Эльмар сжал зубы, чувствуя, как звериная форма начинает слабеть. Серебристая шерсть таяла, лапы превращались в руки. Ему удалось обернуться в человека, и боль от рано отступила, но яд остался внутри. С трудом поднявшись на ноги, юноша ухватился за висящий на шее лунный полумесяц, тёплый, пульсирующий, будто живое сердце. «Марита, ты где?» выкрикнул Эльмар, вкладывая в слова всю свою силу. «Я обещал найти тебя, где бы ты ни была, и найду!» Чёрные птицы взметнулись в небо с тревожным карканьем, а амулет засветился мягким серебристым светом. Лес растворился, стволы деревьев поплыли, как дым, земля ушла из-под ног, и Эльмар рухнул в тишину. Мир духов встретил его беззвучным удушьем. Всё вокруг было серым и безжизненным, как старая выцветшая картинка. Вдали мерцали бледные огоньки, души, светляки, Ильмар не знал. Он шагнул вперёд, и земля под ногами издала тихий хруст, будто он шёл по костям. До этого ему удавалось попасть в мир духов только в видениях и лисам. Теперь он впервые был здесь человеком, но желание задержаться и осмотреться не возникало. Каждый вдох давался с трудом. Воздух вокруг был густой, тяжёлый, с привкусом пепла. Марита Снова позвал Ильмар, мой его голос утонул в тумане, не оставив даже эха. Юноша двинулся вперёд, спотыкаясь о неровности. Невидимая рана на боку снова заныла, скорее всего, из-за яда. Амулет дрожал, излучая неровный свет, и юноша двинулся вперёд. Останавливаться было нельзя. Каждая секунда была бесценна. Поэтому Ильмар продолжал идти, пока не увидел неподвижно стоящую среди тумана знакомую фигуру. Марита Подбежав к чародейке, юноша обнял её за плечи и чуть не отпрянул, взглянув в спокойное лицо. Глаза женщины были пустыми, безжизненными, а кожа холодной как лёд. Казалось, что она забыла даже саму себя. Ни тепла, ни лукавых смешинок, ни уверенного взгляда. Пойдём нам надо вернуться. Схватив чародейку за руку, Ильмар потянул её за собой. Он плохо помнил дорогу, но надеялся на помощь амулета. Сейчас нельзя было поддаваться отчаянию. Марита с подозрением посмотрела на парня. Мне тут нравится. Здесь так тихо и спокойно. Зачем куда-то уходить? Сердце Ильмара сжалось от боли, но он не собирался сдаваться. "Марита, посмотри на меня", прошептал он, приобняв женщину за плечи и пытаясь согреть своим теплом. "Ты великий маг багряного леса. Та, что заставила меня поверить в чудеса. Но главное, ты моя любимая, и тебе здесь не место". Ильмар прижал ладонь чародейки к своей груди, где бешено стучало сердце. «Ты чувствуешь это?» Мгновение, и её пальцы дрогнули. Наклонившись, юноша заглянул Марите в глаза. Ему показалось, что в них промелькнуло узнавание. Тогда он поцеловал. Нежно, отчаянно, вкладывая в этот поцелуй всё. Страх, боль, надежду. Его страсть всколыхнула воспоминания, и чародейка ответила на поцелуй. Пусть не сразу, сначала не уверенно, потом сильнее — его губы согрелись, пальцы вцепились в плечи Эльмара, а когда она отстранилась, в синих глазах засветился прежний огонь. Но Марита тут же озабоченно нахмурилась и огляделась. Лесёнок, что что происходит? Где мы? В ловушке, с облегчением улыбнулся Эльмар. Но мы выберемся. Точно, гоблины. Как я могла забыть? И твоя рана. Всё уже почти прошло, отмахнулся юноша. Дом разберёмся. Лжец. Марита положила ладонь на место, где была рана, и её пальцы вспыхнули голубым светом. Тепло разлилось по телу Ильмара, вытесняя яд. Противный липкий слабость отступила, и вдруг серая безмолвие разлетелось на осколки. Гульёны, вы где? Госпожа чародейка, ужин готов. Это была Леана. Её голос звучал очень близко, а амулет ярко засиял, указывая направление. Туман вокруг них начал рассеиваться. Появился проход, золотистый свет, похожий на дверь, приоткрытую в реальный мир. Но прежде чем они успели сделать последний шаг, Ильмар обернулся. Ему показалось, что туман за ним превратился в огромную бесформенную тень. Она выросла позади, заполняя собой пространство. Её глаза, как две красные точки, пылали в темноте. Ты ещё у меня заплатишь, мальчишка, проскрежетал им след Зилгорон. Твои слёзы будут моими.